Глава вторая. Я не мог уйти из поселения, не предупредив сестру, тем более, что сам не представлял, как долго буду отсутствовать. Два-три дня, которых хватит, чтобы добраться до города и обратно, или слова странной старухи снова окажутся пророческими и меня пригласят учиться на мага. Даже не верится. Неужели стану таким же, как Ленур Валесский? Я зачитывался рассказами о нем, мечтая, что однажды смогу, как он превращать врагов в лягушек, выращивать у ног девиц кусты роз, давать советы королям и императорам. Меня станут приглашать на королевские приёмы, вызывать на магические дуэли. Прекрасные девы станут завлекать меня в свои постели и посвящать мне страстные поэмы. И я построю себе неприступную башню, где смогу совершенствоваться в магическом искусстве. А ещё я отогнал нахлынувшие вдруг фантазии. Как бы не абсурдно звучали слова старухи о моих магических способностях, я очень хотел в них верить. И потому идти домой не собирался. Висала будет уговаривать меня остаться, сестра знает о моей мечте, зачем я только разболтал. Но она не столь легковерна, как я. В злых магов, которые могут уничтожить наше поселение, она не поверит. А результат теста велит дожидаться дома, ведь именно за услуги посыльного с меня и взяли в лаборатории пять монет. Но она не видела зверя, не видела, что тот появился именно тогда и так, как предсказала старуха. А если ещё и слова старухи о магии в моей крови окажутся правдой? Как она сказала? Из жителей вашего посёлка не выживет никто? Если я сделаю, как она велела, сдам кровь по чужим именем, ничего плохого не случится. Её слова либо окажутся ложью, либо ей придётся мне рассказать, откуда ей известно. Такое. Предупредить вассалу о том, что иду на долгую охоту, попросил Лилу и Крока. Их я нашёл в беседке, где они шептали друг другу глупости и обсуждали наш с Кроком поединок. Долгая охота так говорили, когда охотник уходил бродить по свету на неопределённое время, иногда навсегда. Чтобы успокоиться, подумать, найти удачу. Именно долгая охота когда-то привела моего отца к семье мамы а потом их обоих в наше поселение. Причину моего поступка Лила поняла по-своему. Она схватила Крока за руку и принялась передо мной извиняться. Объяснять, что она не виновата в том, что ее удача стремится не ко мне, уговаривала не делать глупости и успокоиться. Я не сразу сообразил, о чем она говорит. Но когда понял, удивился тому, как быстро воспоминания о провалившейся попытке найти удачу выветрились из моей головы. Их вытеснили оттуда мысли о магии. Даже порадовался, как удачно всё получилось. Что бы я делала, если бы Лила избрала меня? Что выбрал, удачу или магию? Представляю, чем бы всё обернулось. Девушка бы обиделась, я превратился во врага для её родителей, и эта вражда коснулась не только меня, задела бы и семью сестры. Похоже, мысли отразились на моём лице, успокаивать меня принялся Икрок. — А ведь хороший повод для долгой охоты. — Я не могу видеть, как вы счастливы, — сказал я. — Пока не могу. Папа говорил, что время залечивает душевные раны. Надеюсь, он прав. Надеюсь, мне повезёт, и найду свою удачу в одном из соседних поселений. А если нет, дойду до Селенской империи, и даже дальше. Скажите, Виссали, что у меня всё хорошо. Пусть не волнуется. — Я обязательно вернусь. Когда-нибудь. — Прощайте. Махнул рукой и пошёл прочь. А ведь я сказал правду. Действительно хотел уйти из поселения ещё и потому, что их счастливые лица каждый день будут напоминать о моём поражении. «Уже подумала, ты решил остаться дома», — сказала старуха. Она дожидалась моего возвращения у Волуна. Я спросил, куда мы теперь? К постоялому двору, что у перекрёстка. Оттуда утром наверняка кто-то поедет в город. Попросим, чтобы подвезли. «Мои старые ноги не любят ходить пешком». «Чего остановился? Нам туда». Подняла земли свою котомку и вручила мне. «Как мне называть тебя, женщина?» — спросил я. Пошёл вслед за старухой по дороге. «Мираж, а такое теперь у меня имя». «Теперь?» Старуха сделала вид, что не услышала мой вопрос. По пути к постоялому двору говорил в основном я. Нёс всякую ерунду. Чтобы заглушить звучавший в голове вопрос, понимаю ли я, в какую авантюру ввязываюсь. Изредка старуха меня перебивала. — Люди называют вас не охотниками, а оборотнями. Знаешь об этом? А за глаза — зверями. — Мы не звери, — сказал я. — Мы такие же люди, как они. Почти. — Вот именно, Хорки, — сказал Мираша. Пачти. Понимаешь, чтобы не казаться странным, тебе следует избегать принятых среди охотников выражений. Каких? Например, то, что вы называете «нашел удачу, на языке людей звучит как влюбиться. Когда между мужчиной и женщиной возникают чувства, это любовь. Обычным людям они редко приносят удачу. И уж во всяком случае не такую, какую получают при взаимной любви охотники. Только им любовь даёт такую награду. — Должно быть, мы чем-то очень приглянулись богине Сианоре. — А ещё? — Ещё, если ты захочешь выдать себя за человека, Хорки, то не должен обращаться. — Совсем. — Почему это? — спросил я. — А если никто этого не увидит? Я же не собираюсь разгуливать в облике охотника по городу. — Неважно, — сказала Мираша. — Продолжая принимать облик охотника, даже если его никто не увидит, ты не сможешь выдавать себя за человека, понимаешь? «Взгляни на себя со стороны. Сравни с обычными людьми. Замечаешь разницу?» «Никакой я и есть обычный человек, пока не обращусь в охотника». «Не совсем. Только на первый взгляд. Но если присмотреться, разница между охотниками и людьми очень заметна». «И в чём она?» «Когда ты в последний раз озалечивал раны, Хорки?» «Я знаю, твои кости ломались неоднократно, но ты не представляешь, как долго они будут срастаться без обращения». А где мозоли на твоих руках и ногах? Знаешь, что это? А шрамы? Когда ты стриг волосы и ногти? Или вырывал себе зубы? Ты удивишься, Хорки, но волосы у тебя на подбородке не растут, как у людей. И даже если ты перестанешь обращаться в охотника, не сумеешь отрастить себе самую захудалую бородку. Тебе придется придумать объяснение этому. А твой бледный цвет кожи? Загар на ней не задерживается, не успевает, и это далеко не всё, что внешне отличает тебя от человека. Я не задумывался над этим. Облик охотника помогает твоему народу выживать и находить пропитание, — сказала Мираша. Но главное, ваша ценность — не он. Понимаешь, намного важнее для вас само обращение. Природа заложила в память твоего тела два образца — облики охотника и человека, к которым оно возвращается при обращении. Сломаны ли кости, на месте ли конечности при смене облика, всё возвращается к образцу. И это великое чудо, Хорки. Такому позавидуют даже маги. Но понимать всю прелесть обращения начинаешь лишь после того, как его лишишься. Мы не пошли на постоялый двор, расположились неподалёку от него, во овраге. «Я собирался прилечь на траву вздремнуть», — но Мираша сказала. «После отоспишься По дороге в город времени на сон у тебя будет предостаточно. Рассвет уже скоро. А нам ещё нужно привести тебя в надлежащий вид». «Это в какой?» — спросил я. «Сделать похожим на человека». «А сейчас я на кого похож?» «Уж во всяком случае не на крестьянина». Старуха велела мне развести костёр, а потом, когда языки пламени заплясали, разгонять тьму, принялась делать из меня человека. Острым ножом она обкромсала мои волосы, оставив их такой длины, что я едва мог за них подёргать. Оцарапала мне щеку и тут же смазала рану какой-то вонючей мазью. Это чтобы не загноилось. Заехала кулаком мне по скуле. От первого удара я уклонился, но Мираша сказала. — Не дёргайся. Так надо. В любой момент можешь вылечиться обращением. Удар у неё оказался неожиданно сильным. Для хрупкой старой женщины. — Замечательно. К утру опухнет. То, что надо. На, теперь переодевайся. Старуха бросила к моим ногам халат из грубой ткани. Старый, потёртый, но чистый. — Штаны не забудь снять, — сказала она. — Крестьяне их не носят. Ещё только начинало светать, а мы уже тряслись на скрипучей телеге в направлении города. Мираша уселась рядом с возницей, о чём-то щебетала, чему-то удивлялась, изображала городскую жительницу из соседнего королевства. А может, она таковой и являлась? Я разлёгся на прикрытых соломой досках, положил под голову котомку старухи, в которую та спрятала и мою одежду, и мой меч. Морщил нос от запаха тухлых овощей, что шёл от телеги, прислушивался к голосам спутников. Облака перед моими глазами прыгали из стороны в сторону, убаюкивая. Лошадь шагала неторопливо, колёса то и дело проваливались в ямки. Уснул я быстро, но спал чутко. К городу мы приехали на закате Мираша расплатилась с возницей. Вновь вручила мне свою сумку. Через ворота мы успели пройти до темноты. На ночь их запирали, путникам приходилось искать ночлег на постоялом дворе и в конюшне, что прижимались к деревянной стене города снаружи. Те потому и ютились у ворот, поджидали припозднившихся и брали с них за ночлег в втридорога. Город почти безлюдной зимой уже ожил. С появлением на деревьях листвы вернулись добытчики. Те, кто собирал в ночном лесу растения, охотился там на животных. Холодные месяцы эти люди пережидали в родных селениях, а ближе к лету возвращались в наши края, на промысел. Теперь до самой зимы городские таверны и бордели вновь обзаведутся клиентурой, щедрой, живущей, как последний день. Часто так и было. Лес хоть и богат на чудеса, но опасен. Особенно для людей. Зимой лес свои чудеса прятал. Диковинные растения, появлявшиеся там по ночам в тёплые месяцы, становились невидимыми скрытыми под глубокими сугробами. Мелкие животные, их называли ночные звери, водились такие только в нашем лесу. До весны уходили в самую чащу, доступ к которой охранили звери, лесные сторожа. Лишь охотники продолжали находить добычу, справляясь с ней, объединяясь в большие стаи. Тушки лесных хищников и крупных копытных, пусть и грозных, но уступавших зверю королю леса, в силе и ловкости охотники приносили в город на протяжении всех зимних месяцев. За счёт этого мы и жили. Охотились, сдавали добычу скупщикам в городских лавках. Те увозили её в Центральное Королевство и Селенскую Империю. Продавали там алхимикам и магам. Шагая по застелённому досками тротуару, я морщился, вдыхая городские запахи. Как могут люди жить среди такого зловония? Не очень-то мне хотелось наслаждаться этими ароматами до утра. Но на моё предложение переночевать у костра за городом старуха ответила, что она не глупая девочка, чтобы ночевать с кавалером под кустом. Сказала, что снимет в местном трактире комнату. Без труда оплатит там вторую для меня. Я пожал плечами. Спорить не стал. Если у Мираши вводятся лишние деньги, почему я должен запрещать их тратить? Лично у меня в кармане спрятанных в котомку штанов лежало всего семь монет. Этого едва ли хватит, чтобы заплатить за ужин и ночлег в трактире. Первым делом мы, как положено, посетили городской храм. Оставили дары на алтарях покровителя охотников Васаира и богини любви Сианоры. Их охотники вспоминали чаще, чем других богов. Получили от служителя Сианоры зеленый листок липы. На удачу. И лишь потом старуха привела меня к трактиру. Тому самому, где несколько дней назад мы с приятелями отмечали начало взрослой жизни. Она не обманула. Ночевал я под крышей, в комнате. Один. Непривычно спать, не слыша ни чужого дыхания, ни бормотания, плача маленького племянника, ни скрежета в траве насекомых, ни шелеста листвы. Нет, с улицы из трактира доносились звуки, приглушенные, далекие. Мне они не мешали. Напротив, лишь они успокаивали, когда я просыпался и осматривал пустую комнату, встревоженной, царившей здесь тишиной. Утром, после завтрака, который оплатила мираша, я отправился в городскую лабораторию. В этот раз я знал, кого и где мне там искать. И что делать. Лысый, подслеповатый толстячок загробастал мои пять монет. Как и в прошлый раз, проткнул мне палец, смочил моей кровью палочку, записал на клочке бумаги моё имя и название деревни, где я якобы живу. «Всё, иди уже», — сказал он мне, продолжая позёвывать. «Сегодня и завтра я буду в трактире уши зверя», — сказал я. «Посылайте за мной туда». Толстяк нахмурился. Сказал. «Ага, сам прибегу. Отработаю твои монеты». Как же вы мне все надоели за эти годы. Зачем я только соблазнился на деньги и приехал сюда? Премии, говорите? За кого? Сплошные пустышки. И ладно бы так и продолжалось. Год-два, я глядишь, махнули бы на эту дыру рукой. И вернулся бы я к цивилизованной жизни. Так нет, получите, нашелся один. И кто? Звереныш. Чтоб ему пусто было. Чтоб у него... Что стало, богий? Чего уши развесил? хвалил уже в свои уши. «Пшел вон», — я сказал. Посыльный из лаборатории постучал в дверь моей комнаты в полдень. Потребовал моё пропускное письмо. Почти без запинок прочитал его вслух, долго разглядывал меня, проверяя, соответствую ли я указанному в письме описанию. Глядя на его строгое лицо, я захотел посмотреть на своё отражение. Что не так? Волосы не чёрные или глаза? За ночь изменили цвет. «Вжикли», — сказал мужчина. «Этого тебе». Вручил мне клочок бумаги и громким шепотом добавил. «Грамоте обучен. Могу растолковать тебе, что там написано. За две монеты. Не надо», — сказал я. «Разберусь». «Там о -о очень важное сообщение», — сказал мужчина. И поднял вверх указательный палец. «И срочное». Я... я развернул бумагу, пробежался глазами по неровным строчкам. Мужчина ухмыльнулся. «Две монеты», — сказал он. «Я тебе помогу». «Не нужно», — сказал я. «Сам разберусь». Кажется, посыльный обиделся. Он скривил губы, обронил «деревенщина» и удалился. Его место в дверном проеме тут же заняла Мираша. но «Ну спросила она. «Что там?» «Пишут, что я должен завтра на рассвете явиться в лабораторию», — сказал я. «Не все слова тут понял, но, похоже, ты снова угадала». Добавил громким шепотом. «У меня нашли магию. Магию как? Откуда ты об этом узнала?» Мираша толкнула меня в грудь, заставив попятиться, вошла в комнату, прикрыла дверь. — Вжекли, — сказала она. — Не возражаешь, если я буду так тебя называть? Что ты решил? Будешь учиться на мага? Согласишься? — Конечно, — сказал я. — Ещё бы! Как можно от такого отказаться? Думаешь, они для этого меня позвали? Хотят пригласить на учёбу? Куда? Учиться быть магом долго? — Сядь! — прервала меня старуха, указала на кровать. Я выполнил её распоряжение. В голове роилось столько мыслей, что я не мог сосредоточиться ни на одной. «Магия, я стану магом?» Захотелось обернуться и со всей скоростью, на которую способен в образе охотника помчаться в наше поселение, поделиться новостью с сестрой. Жаль, что отец не дожил до этого дня, он бы за меня порадовался. Только он не посмеивался надо мной, когда я в детстве воображал себя Ленуром Валесским и силился превратить заячу лапу в лягушку. «Вжик, Ли! Хорки! Эй, ты слышишь меня? Что с тобой?» Я заморгал, посмотрел на Мирашу. «Все хорошо, голова закружилась». «Если решил учиться, то у меня к тебе еще один вопрос. Ты помнишь, о чем я говорила Об опасности, что в будущем грозит твоему поселению, о том, что магия не для оборотней?» «Вспомнил?» «Два моих предсказания сбылись. Уверяю тебя, если ничего не предпринять, сбудутся и другие. Одну беду мы сумели предотвратить. Ты выжил при встрече со зверем». — Так давай не допустим и других смертей. Твоей сестры, её семьи, твоих друзей и знакомых. мираша скрестила на груди руки. — Как ты назовёшь себя завтра? — спросила она. — Хорки-охотником или крестьянином-вжиклием-сыном Барука из деревни Лесная. — Не знаю, — сказал я. — Пока не знаю, но... — Ты мне кое-что обещала, женщина, помнишь? Я хочу понять, кто ты и откуда узнала о звере. Об этом помахал запиской, которую сжимал в руке. «Это такая магия. Ты умеешь предсказывать будущее?» «Хорошо, расскажу», — ответила Мираша. «Только ты выслушай меня до конца, ладно? Не перебивай, каким бы мой рассказ не показался тебе странным». «И нет, я не предсказываю будущее Хорки. Понимаешь, я его знаю. Да, потому что видела своими глазами. Я уже жила в нём и даже умерла однажды. Но это только часть моей истории» как это умерла. «Очень просто, Хорки. Так же, как умирают все и люди, и охотники. Сердце в моей груди перестало биться, но на это моё существование не закончилось. Хотя я не уверена, можно ли то, что происходило со мной после смерти, называть жизнью. Но расскажу тебе и об этом. Ты готов меня слушать?» «Конечно», — сказал я. Старуха улыбнулась. Её улыбка показалась мне невесёлой, скорее печальной. «Так вот, Хорки», — сказала Мираша. — Понимаешь, в прошлой жизни я была мужчиной.